Непонятные органы Эндокринная система вела настолько скрытную жизнь, что биологи узнали о ее существовании только в начале 20 века. Правда, несколько раньше ученые все же установили, что в строении ряда внутренних органов человеческого организма имеются трудно объяснимые особенности. По внешнему виду, эти анатомические структуры были похожи на железы, а это в свою очередь означало что они должны были секретировать специальные жидкости действительно о том что например слюные железы выделяют слюну а слезные слезы ученые знали давно на эти загадочные органы никаких жидкостей не выделяли более того исследователи не обнаружили в этих структурах не только жидкости но даже намеков на какие либо канальцы по которым произведенные железом секреты обычно выделяются наружу в связи с этими наблюдениями появилось вполне правдоподобное предположение что странные органы являются в человеческом теле лишними но накапливаемые врачами и учеными факты говорили об обратном Так, если во время операции загадочные органы травмировали или вообще удаляли, то после этого в организме человека происходили серьезные патологические изменения. Не правда ли странно, что медики только на заре 20-го столетия обратили внимание на органы эндокринной системы, хотя, как утверждают ученые-историки, восточным целителям о них было известно уже давно, и их даже почтительно называли... железами судьбы в далеком прошлом врачи считали что эти органы принимают из космоса особую энергию которая через невидимые каналы чакры проникает в организм человека укрепляя его жизненные силы считалось также что на гармоничное функционирование желез судьбы могут повлиять катастрофы вызванные волею злого рока конечно на мнение восточных врачевателей внимание можно было и не обращать но точку зрения гиппократа который считал что здоровье человека и его темперамент определяются особыми гуморальными веществами необходимо было учитывать аристотель в свою очередь сделал еще более интересное наблюдение он заметил что когда кастрированный тенок вырастает во взрослого быка он даже не делает попыток взобраться на корову более того в течение многих столетий кастрация применялась и для приручения и о домамашневание животных и для того чтобы щ человека сделать послушного раба и только в двадцатом веке ученые убедились насколько правы были врачи и мудрецы далекого прошлого особенно наглядно это продемонстрировали события которые произошли после первой мировой войны в россии и германии в этих странах медики установили значительное число больных страдающих токсическим зубам и сахарным диабетом и объяснялось возросшее количество этих заболеваний функциональными сбоями в эндокринной системе в годы второй мировой войны у жителей британских городов которые подвергались частым бомбежкам появлялись отчетливые признаки особой болезни щитовидной железы, которую медики назвали зобом бомбоубежищ. Если же говорить об эндокринной системе в целом, то это группа желез, которые производят специфические вещества, называемые гормонами, и выделяют их напрямую в кровяное русло. И хотя эти железы, называемые эндокринными, или железами внутренней секреции находятся в разных частях организма, тем не менее между ними существует тесная функциональная связь. Эндокринная система это уникальный биологический регулятор, поддерживающий постоянство или гомеостаз внутренней среды организма, что является одним из главных условий нормальной жизнедеятельности этого организма. в союзе с нервной и иммунной системами эндокринные железы принимают самое активное участие в таких важнейших физиологических и морфологических процессах как размножение рост и развитие организма железы внутренней секреции участвуют и в выделении или же наоборот запасании энергии в виде гликкоогена или жировой клетчатки к основным эндокринным железам человека относятся щитовидные и паращитовидные железы кора и мозговое вещество надпочечников островковая ткань поджелудочной железы семенники и яичники плацента и определенные области желудочно кишечного тракта продуцирующие гормоны благодаря многолетнему исследованию влияния эндокринных желез на организм биологи и медики не только раскрыли тайну рождения детей но и ответили на множество других вопросов например почему среди людей наблюдаются столь значительное различия в росте полноте активности физической силе выносливости и так далее объясняется такая широкая связь анатомических физиологических и психических особенностей организма с функционированием эндокринной системы тем что в здоровом организме поддерживается точный баланс между активностью эндокринных желез с состоянием нервной системы и соответствующими реакциями тканей на которой направлены гормональные воздействия любой сбой в одном из этих звеньев в в скором времени приводят к отклонениям в функционировании тех или иных органов. Кроме того, при избытке или недостатке того или иного вида гормонов появляется целый букет болезней, которые сопровождаются серьезными изменениями в обменных реакциях организма. Изучение молекулярной структуры гормонов, их роли в физиологических процессах, протекающих в организме, а также строение самих эндокринных желез занимается эндокринология возникла эта наука только в двадцатом веке а теперь наверное пришло время более близко познакомиться и с самими гормонами. терминмин гормон впервые ввели в научный обиход в тысяча девятьсот втором году английские физиологи старлинг и бейлис назвав им новые соединения открытые им в девнадцатиперстной кишке из вышеизложенного должно быть понятно что гормоны основные агенты эндокринной системы участвующие в регуляции и координации функции организма они контролируютя деятельность почти всех тканей и органов человека от их нормального функционирования зависят умственные способности и физической активности насложенияие и рост голос половые пристрастия и в целом все поведение человека эти вещества из соответствующих эндокринных желез попадают в межклеточе пространство кровь или лимфу и с их помощью проникают в мишени органы и клетки где и осуществляют соответствующие биохимические и физиологические регуляторные функции К тому же они работают при невероятно низких концентрациях. В органах-мишенях находятся специальные клетки с рецепторами, вступающими в контакт с гормонами и тем самым воспринимающими поступающий из тех или иных желез специфический сигнал. После взаимодействия с гормонами в клетке запускается соответствующая цепочка химических реакций, которые являются ответом на воздействие гормона. в настоящее время из разных многоклеточных организмов выделено более ста пяти различных гормонов в организме человека их найдено более сотни и для каждого из этих соединений характерна определенная химическая природа и присущая только ему биологическая активность причем воздействие гормонов на тот или иной орган и физиологический процесс может длиться или несколько миллисекунд как например у пептидов или нескольких часов и даже суток например у стероидных гормонов следует заметить что в организме вырабатывается и немало таких соединений которые не являются гормонами в классическом понимании но тем не менее по своему воздействию напоминаем гормоны например когда был тщательно исследован гипоталамус то выяснилось что некоторые секретируемые им вещества играют важную роль в выделении гормонов гипофизом поэтому у эндокринологов возник ряд вопросов связанных с тем какие соединения можно считать гормонами и какие структуры эндокринными железами так экспериментальным путем было доказано что например печень может извлекать из кровяного русла физиологически слабоактивные или даже совсем неактивные гормональные соединения и затем переводить их в сильнодействующие гормональные вещества например известно что надпочечники вырабатывают слабоактивные соединения которые химики называют дигидроэпиандростерон сульфат еще раз внимательно послушайте дигидро эпиандрросерон сульфат так вот оказавшись в печени это вещество превращается в тестостерон активный мужской половой гормон который в значительном количестве вырабатывается семениами но это вовсе не доказывает что печень является эндокринной железой или взять почки секретирующие в кровоток фермента эреннин который посредством определенных биохимических реакций усиливает выработку гормона надпочечников альдостерона кроме того почки продуцируют также и эритропоэтин гормональное соединение стимулирующее синтез соединений вырабатываемых эритроцитами но вряд ли в связи с этим почку можно считать эндокринным органом проблем подобного рода в эндокринологии немало но их ученые постепенно решают